«Глава шестая. Почему на управленца?» «Да, отец хочет, чтобы я продолжил его бизнес когда-нибудь». Тихонько рассмеялась девушка и обхватила парня за талию, прижавшись к нему всем телом. Июньская ночь выдалась прохладной, и даже его пиджак слабо согревал. Но она готова была замерзнуть, только бы продлить эту ночь. А еще лучше пусть она длится вечно. «Из меня бизнес-леди еще та!» Весело посмотрела она на парня снизу вверх, млея в кольце его надежных рук. «Можешь представить меня хозяйкой большого бизнеса?» «Не-а», тряхнула она тросшими волосами. «Не могу, и, кажется, ты этого не хочешь», — серьезно добавил. «Да я и сама не знаю, чего хочу, потому мне и всё равно. Сделаю так, как хочет отец», — тоже посерьезнела она. Уже наступили предрассветные часы, небо окрасило светлая лазурь, А это значит, что скоро они расстанутся на целый год. Это же вечность, за которую можно сойти с ума от доски. На глаза просели слезы, но не хотелось портить волшебную ночь. «Я буду ждать тебя и писать тебе каждый день», — прошептала она парню в грудь, вдыхая его запах. «Обычные письма, шариковые ручки. Буду рассказывать в них о себе все, Как просыпаюсь утром без тебя, как проживаю день, скучая по тебе». «Лучше пиши мне о том, как отлично учишься в универе», — рассмеялся парень. «И помни, что я люблю тебя больше жизни». Одинокая слеза скатилась по щеке, и я смахнула ее, испытав приступ злости. Я писала каждый день, пока не поняла, что ответа не дождусь. Ни единой строчки я от него не получила. Нет, одно письмо получила, где он сообщал, что женится на дочке генерала. Я смотрела на незаконченный эскиз костюма пастушки и осознавала, что сосредоточиться на работе не получается, что она словно вернулась в прошлое, перечеркнув все последние годы. Вернее, забросил ее туда Даниил. Даниил. Дома царила тишина, и лишь из ванной доносился звук льющейся воды. Значит, группу свою дядя Саша уже распустил. В квартиру эту мы переехали год назад. И выбирал я ее специально, чтобы в одной из комнат устроить мини-зал для занятий дыхательной гимнастикой и йогой. Вот уже пять лет, как друг мой, наставник, не преподавал вольную борьбу по состоянию здоровья, а поскольку без дела сидеть не мог и не любил, увлекся йогой. Изучив ее досконально, переняв заморский опыт, дядя Саша начал преподавать ее на дому. Очень быстро приобрел популярность в узких кругах, И сейчас у него пять дней в неделю. График был довольно плотный. Но сверх меры я ему нагружать себя не разрешал. Все же возраст был уже не тот. что -то ты сегодня рано!» Заглянул дядь Саша в гостиную, где я сидел на диване с отсутствующим видом. Настроение было не очень. Не хотелось даже раздеваться после улицы. Так получилось. Бросил я взгляд на дверной проем, где дядь Саша застыл в одном полотенце на бедрах. В свои 60 выглядел он отлично, подтянуто, и водился за ним грешок. Горцевать по квартире, оголенным по пояс, но только не при посторонних. «Так, я одеваться, а ты раздеваться. Встречаемся на кухне, будем чай пить и разговаривать по душам». Так и пришлось снимать верхнюю одежду и наведываться в ванную. К тому моменту, как вошел в кухню, дядь Саша уже хлопотал там вовсю, заваривая чай и готовя бутерброды. «Обойдемся сегодня без ресторанной бурды». «Не против?» — бросил он на меня косой взгляд. «Я же не был уверен, что и бутерброд получится в себя впихнуть. Готовить что-то серьезное ни он, ни я не умели. Да и времени у нас на это не было. Чаще заказывали ужины из ресторана, а по субботам нам готовила соседка, Зинаида Карповна. Взаимовыгодное сотрудничество такое». Она получала материальное вознаграждение, а мы — вкусную горячую еду, а главное — домашнюю, а не из ресторана. — Налетай! — поставил дядя Саша передо мной огромный бокал с чаем. — И рассказывай, почему кислый, как будто тебя уложили на лопатки. — Я встретил девушку. — И только-то! — усмехнулся дядя Саша. — По моему разумению, тебе уже давно пора ее встретить. Вернее, тебе уже давно пора начать встречаться с девушкой. — У меня есть Света чего то стало обидно. «Светлана, красивая женщина и отличный психолог», — кивнул дядя Саша. «Но она старше тебя, и у вас мало общего. Тебе же нужна ровесница, которую ты сможешь приглашать на свидание, а не приходить к ней домой и не проводить там ночь раз в две недели, а то и в месяц. И съешь уже бутерброд. Зря я, что ли, старался!» Беззлобно проворчал он. «Я машинально взял с тарелки бутерброд и даже откусил от него, но вкуса не почувствовал. «Так что за девушка, про которую ты начал рассказывать? Она какая-то особенная, не такая, как все остальные?» С улыбкой смотрел на меня дядя Саша. «Дело не в этом», — задумчиво проговорил я. «Мне кажется, что я знал ее раньше», — решился высказать мысль, что преследовала меня с того момента, как покинул кабинет Светы. «И не просто знал, а... Очень хорошо был с ней знаком», — подобрал я более-менее подходящие слова, с трудом облекая в них мысли. «Так-так, интересно», — протянул наставник, как я привык про себя называть дядю Сашу. «Отцом он мне не был, и даже дальним родственником, но его я считал единственным родным человеком на всем белом свете. Ведь именно он заставил меня хотеть жить». «И почему ты так решил?» «Сам не знаю». «Так чувствую», — признался я. «Да и она, кажется, на это мне намекала». Дальше я рассказал в подробностях о встрече с Настей и почти слово в слово передал наш с ней разговор. «Интересно», — подытожил дядя Саша. «Только если она тебя узнала, то почему не сказала об этом прямо?» «В том-то и дело», — вдруг разволновался я. «Она как будто обиделась на меня, понимаешь?» «Не очень, если честно. О том времени, что ты забыл, я рассказал тебе все, что мог. Жаль только, я почти ничего не знаю, кроме наших с тобой тренировок». «С девушками ты меня точно не знакомил», — грустно улыбнулся наставник. «Вот и с тетей твоей знаком не был, а твоей пропаже ты узнал случайно, когда из армии ты не вернулся». «Да, тогда он меня разыскал, и с тех пор мы с ним не расстаемся. Знаю, что были у него на меня планы, хотел сделать из меня тренера по вольной борьбе. Но тогда об этом не могло быть и речи, а потом у меня появилась другая тяга, благодаря которой я и стал кондитером». «Ты хоть телефон у нее догадался попросить?» – спохватился дядя Саша. «Она мне визитку вот дала». Достал я ту из кармана и положил на стол. «Ух ты! Директор? А лет ей сколько?» – подозрительно прищурился он. «Как и мне. 24 Ровесники, значит. Еще интереснее».